Не станем говорить о корзинщиках, столярах, кузнецах, гусячниках и куренщиках. Это все народ пределе, народ, имеющий постоянную работу, определенные занятия и более или менее оседлость. Так что живет ли он в Яземском доме или в другом каком месте, это не составит решительно никакой характерной разницы. Гораздо интереснее обитатели, составляющие громадное большинство местного населения. Чуть только забреется на небе утро, чуть заголосят предрассветные петела, между четырьмя и пятью часами по полуночи в Язимской лавре начинается движение, она просыпается.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 Показываются пирожники и калашники со своим товаром, которые точно так же, перекрестясь на четыре конца, рассыпаются по сеной площади и ближайшим окрестностям. Одновременно с ними расползлись по тем же местам и латки с гусаками, до печёнкой и прочими закусками. На сеной в это же время начинается уже первое утреннее движение: скрипят возы с сеном и телеги со всякой живностью, до да овощью из подгородных деревень. Трусит рассой беловолосый чухна, второтайки наполненной кадушками маслом да бочонками молока, и трясагузки Охтенки спешатся с сливками, и православный телятник флегматически везёт на продажу полную телегу своего живого, но в замор заморожённого товару, который стукается безнадёжно с вешаными головами, а тележные бока и колёса. Ну вот раздаётся первый удар благовестного колокола к заутрене звонят. Весь народ, находившийся в эту минуту на площади, снимает шапки и крестится. А в это самое время из Вяземской лавры стороною ползут разные косьянчики, старчки, слюняи, фомушки и макридушки, слепыши и хрымыши, сухорукие язленники, словом разные нищие братия, которые присоединяются к одебщике на мнимое построение храмов. Первый удар колокола это их час. Начало их дневной деятельности, которое почти без исключения для всего этого люда начинается прежде поборов на паперти непременным визитом в кабак, успевший уже растворить свои гостеприимные двери. Тут совершается нищей и братию её надлежащее подкрепление, потому дело наше бродячее, достаячее, да больше всё на юру, на ветру, да на дождике с головой непокрытой, самое холодное дело. Прости, Господи. почти тотчас же вслед за нищими торопливой и озабоченной походкой шмыгают из лаврских ворот барышники-перекупщики, так называемые маклаки, и вместе с ними выходят на промысел трипичники, которые высыпают на улицу не ортелью, как плотники и каменщики, а идут в разброс по два-потри либо в одиночку. Первые, то есть маклаки, раскидываются по фонтанке. от Атоничкина до Измайловского моста по Садовой улице, от Чернышёва переулка до Никольского рынка и затем по Чернышову до Лиговки у Глазово-кабака. На всех этих пунктах они ловят ночных мазуриков и скупают у них тёмный товар. Прохожего народу в это время на улицах не особенно много, поэтому ничто не препятствует им вести эту куплю и продажу на открытом вольном воздухе. Барышники маклаки вообще сильно не жалуют трепичников, которых ругательно обзывают они вонью, помойками, крюками, под заборниками и падалью. Те в свою очередь огрызаются и титуляют маклаков порточными маклаками. Таковая неприязнь происходит от взаимной и при том весьма сильной конкуренции, преимущества которой остаётся на стороне трепичников, так как они действуют хотя и в одиночку, по-видимому, но в сущности на ортельном начале, тогда как маклаки занимаются своим ремеслом исключительно поорознь и один с другим из своей братии общих дел не заводят. Трепичники, специальность которых заключается в собирании по всевозможным дворам и закоулкам брошенных за негодностью тряпок и костей,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 Главная же суть заключается, однако, в перекупе тёмного товара, и в малом, и в весьма большом количестве. Хотя они и живут ортелями, но никогда почти не составляют ортелии самостоятельных, а ходят от хозяина. Трепичные хозяева держат ортели либо при себе, либо же нанимают для них в разных концах города особые помещения под надзором своих приказчиков, которые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 Особые огромные сараи для склада товара и держат их под надежными запорами. Да, кроме того, имеют еще укромные подвалы, подполье и разные тайники, где хранится у них товар темного свойства. За известную плату каждый хозяин трепичник составляет свою собственную артель, а иногда даже и по две потри.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 приписывается в купеческую гильдию и по большей части переменяет костюм и смотрит шибко зажиточным почтенным гражданинам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 По нескольку раз в день заходят в разные условленные кабаки и харчевни, где сходятся за стойкой или за чайным столом с известными им мазуриками, причём наличный тёмный товар исчезает в мешках трепичников, а часть выданной на дневной расход суммы переходит в карман Жоржа. В прежние годы водилось так, что пока одна часть трепичной артели бродила с клюкой у сорных ям,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 Можете быть вполне уверены, что этот вопрос не более, как один только благовидный предлог со стороны трепичного артельца, и предлагается им потому лишь, что он имел несчастье застать в кухне людей. А если бы такого обстоятельства не случилось, то вы, наверное, не до считались бы каких-нибудь вещей, вроде серебряной ложки, медной посуды или столового белья. Они из одного уж не дают спуску и домашние птицы, которые мигом свёртывают голову и в мешок, а потом в курятную лавку. Зачастую высматривая этим способом расположение квартиры и подходящих вещей, особенно когда прислуга согласится продать перекупщику кости да банки со старым трепьём, промышленник отправляется немедленно в условленную харчевню и там подговаривает наклей знакомых Жоржей, которым тут же за пару чая вручает и денежный задаток на предстоящее дело. Когда таким образом обусловлена значительная кража, артелец немедленно даёт знать о ней своему хозяину, а тот уже выбирает из артели самых ловких людей, которые на надёжных извозчиках ожидают ночью за углом улицы, где должна произойти кража. получив от исполнителей наворованное добро и наскорре рассчитавшись с ними, причём всегда бывает не без греха в расчёте, они мчатся к хозяину, где всё это благоприобретённое имущество сейчас же исчезает в тайниках и подпольех. Каждый из артелицев непременно надеется в свой черёд сделаться приказчиком,